МАРИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ЧУДЕСНАЯ ШАШКА Жил-был один солдат. Прослужил он 25 лет. Когда кончилась 25-летняя служба, перестал он отдавать честь офицерам. Однажды, когда он, проходя мимо офицера, не отдал ему чести, офицер подал жалобу в штаб. Солдата вызвали в штаб и спросили его, почему ты не отдал честь офицеру? «Я пришел на службу 20 лет, 25 лет прослужил. Неужели я, 45-летний, буду отдавать честь 20-летнему?» Отвечает солдат. «Чего же желаешь в награду за 25-летнюю службу?» Спрашивает его в штабе. «Ничего мне не надо. Отпустите только домой», — говорит солдат. Отпустили его домой и дали за выслугу лет коня. В это время еще не было железных дорог. Солдат оседлал коня и поехал. Ехал-ехал... Я очутился в глубине дремучего леса. Видит, лежит поперек дороги змея длиной около трех сажений. Не успел солдата помниться, как змея обвелась вокруг его шеи. Я прослужил 25 лет в армии, сказал солдат. Устал. Может быть, и ты змея устала. Поедем вместе. Змея и солдат отправляются в дальнейший путь. Видят они, посреди леса стоит большой двухэтажный добротный дом Вокруг него хозяйственные постройки Когда солдат поравнялся с домом, змея проползла в дом через подворотню Солдат заезжает во двор вслед за змеей Привязывает лошадь к столбу и заходит в дом Солдат был очень голоден Хотя и нет хозяев, попробую пообедать Подумал он и решил заглянуть в печку Оказалось, что в печке полно всякой снеги И жареного, и печеного Наевшись досыта, солдат выходит проведать лошадь. Смотрит, лошади на месте нет. Солдат начинает ее искать и находит в амбаре. Стоит она перед большим корытом, разделенным на три отделения. В одном отделении вода, в другом сено, в третьем овес. Лошадь стоит спокойно и ест сено и овес. Солдат вернулся в дом. Пожил он здесь трое суток и решил ехать дальше. Только он вышел в сени, как из избы его окликнула девушка. «Эй, браток!» «Неужели ты уйдешь, не сказав ни слова? Я хочу услышать твой голос!» Солдат вернулся в дом и сказал, «Я прожил здесь трое суток. Нужно было кормить меня, и коня моего надо было кормить. Спасибо за гостеприимство!» «Вот тебе за эти слова!» Проговорила невидимая девушка, и чья-то рука протянула ему рубашку. Солдат повернулся к выходу, но услышал позади себя голос другой девушки. «Эй, солдат, браток, ты поговорил с моей старшей сестрой!» «А я от тебя ни слова не слышала». «Оказывается, вас тут двое», — сказал солдат. «Прими же ты и мое спасибо за то, что поили и кормили меня трое суток». «Возьми, братец, за твои добрые слова», — произнес тот же девичий голос, и чья-то рука протянула солдату картуз. Солдат уже собрался уходить, но тут услышал голос третьей девушки. «Эй, братик солдат, а я-то не слышал от тебя ни словечка». Солдат снова возвращается в избу. «Оказывается, вас тут трое!» – промолвил солдат. «Спасибо тебе за то, что поили-кормили и меня. Прожил я у вас трое суток. Может быть, надо вам уплатить за это?» «Никакой платы нам от тебя не надо. Спасибо на добром слове. Прими от меня этот клинок». С этими словами чья-то рука протянула солдату клинок. Только солдат взял клинок, как перед ним предстали все три девушки и сказали в один голос. «Надень подаренную тебе рубашку, картуз, и знай, пока будет у тебя в руках этот клинок, никакая сила на свете тебя не одолеет. По пути не проговорись об этом. Если же ты скажешь своей жене о тайне своей силы, то придется тебе еще раз вернуться к нам не по своей воле. Если не скажешь, будешь жить счастливо». Едет он и думает. «Прослужил я 25 лет, а царя так и не видал. Не хочу уходить в отставку, не увидев царя». И заехал солдат к царю, рассказал ему про свою службу и объяснил, что явился для того, чтобы хоть раз в жизни увидеть его царское величество. Царю очень понравилась и речь солдата, и сам он. Принял он его в своем доме и выдал за него замуж свою дочь. После женитьбы стал солдат ходить на охоту. Никогда он не приходил домой с пустыми руками, всегда приносил какую-нибудь птицу. Однако, хоть солдат и был хорошим охотником, но жена его все же не любила, был у нее любовник. «Царевич из соседнего государства». Выйдя замуж за солдата, она не перестала думать о своем любимом царевиче. Она написала этому царевичу «Иди на наше царство войной, уничтожь его, а я уеду с тобой». Царевич тут же нагрянул на это царство с войной, но солдат вышел один против врагов и при помощи своей чудесной шашки за три часа уничтожил вражеские войска чужеземный царевич не мог прийти в себя от досады и удивления и не мог понять почему не смог одолеть его своей армией поэтому он написал царевне накорми его вкусным обедом постели ему мягкую постель обними и поцелуй его когда же он начнет обнимать тебя радостно и довольны спроси какой силой он обладает что побеждает всех царевна ночью обняв своего мужа спрашивает его скажи откуда у тебя такая чудесная сила ведь ты наверное не простой человек, «Счастье твое, что в такое время спрашиваешь! Не то в другое время я отрубил бы тебе голову за этот вопрос!» Удивилась царевна и написала своему любовнику. «Я, — говорит, — все сделала, как ты велел, а он пригрозил, что отрубит мою голову!» «Будь похитрее, — говорит любовник, — притворись больной, набери полный рот калины, лежи, будто кашляешь кровью!» Скажи, что умрешь теперь все равно, но пусть откроет тебе свою тайну, чтобы ты на том свете рассказала всем, какой волшебной мощью обладал твой муж». Царевна к приходу своего мужа набрала полный рот Калины и, притворяясь, кашляла кровью. Он даже прослезился от жалости. А когда же она спросила, как ей было велено о его тайне, он поверил ей и рассказал откровенно. «Вот эта моя рубашка, этот мой картуз и эта моя шашка придают мне силу, которая всех на свете одолеет». После этого солдат лег и заснул, а жена встала ночью, подменила его рубашку, картуз и шашку, взамен повесила другие. Отнесла она все эти волшебные предметы своему любовнику-царевичу. Чужеземный царевич сразу объявляет ему войну. Тот, ничего не подозревая, надевает подмененные рубашку и картуз, берет обыкновенную саблю и смело идет навстречу врагу. Чужеземный царевич изрубил солдата на мелкие куски, сложил в старый мешок, взвалил на спину его коня и отпустил его. Конь пустился бежать не ко двору, а к дому трех сестер, где солдат гостил трое суток. Прискакал к ним и заржал. Три девушки выглянули в окошко и выбежали все трое на крыльцо. Они сразу узнали, чья это лошадь. «Ой, братец-солдат, что с тобой приключилось?» Закричали они в один голос и заплакали. Развязали мешок, а в нем лежит изрубленное на части тело солдата. Принялись девушки за работу. Собрали его тело из изрубленных частей. Влили живой воды. Солдат глубоко вздохнул и произнес. «Ой-ой, долго же я спал?» «Да спал бы ты, братец-солдат, вечным сном. Тебя изрубили ведь на мелкие куски. Почему ты пренебрег нашим советам?» Говорят. «Твоя жена велела тебя изрубить». Теперь после этого мы тебя не увидим. Ты нас не увидишь, — говорят все трое. Знай, что мы дочери змеи, и сильнее нас нет никого на свете. Это мы тебе помогали все эти три года за то, что привел к нам пропавшего младшего брата. После этого не садись на коня. На тебе кольцо, — сказали они. По пути зайди в дом, где живут старик со старухой. Отправился солдат к старику со старухой. Ложась спать, попросил он хозяев разбудить его утром. Однако утром они поехали в город, а солдата не разбудили. Проснулся он, перевел кольцо с одного пальца на другое и сказал, «Пусть сломаются пополам оглобли у старика». Тут сломались у старика оглобли, и пришлось ему со старухой домой пешком возвращаться. Вернулись они и будет солдата. «Вставай, солдат! Позабыли мы тебя разбудить, а у нас в дороге как на грех оглобли сломались. Помоги-ка нам донести другие оглобли до того места, где осталась наша телега». А солдат в эту минуту незаметно переодел кольцо с пальца на палец и говорит, «Бабушка, дедушка, ваши оглоблицы лёхоньки, из-за того, что вы меня не разбудили, вам только показалось, что они сломались». Пошли старики, посмотрели, а оглобли действительно оказались целые. Решил солдат помочь старикам и сказал, «Бабушка, дедушка, вы люди бедные, а я сделаю вас богатыми, превращусь в жеребца. Выведите меня на базар и продайте не дешевле, чем за тысячу рублей». «А деньги возьмите себе, только не уступайте ни на копейку». Солдат незаметно переодел кольцо с пальца на палец, превратился в жеребца. Старик и старуха повели его на базар и поставили к привязи. Но никто не давал за него тысячу рублей. Давали 999, а уступать нельзя было ни копейку. Тысячу рублей не мог дать ни один купец на базаре. Только царь мог дать тысячу рублей за него». Решили известить царя, что, мол, на базаре продается жеребец за тысячу рублей, до того красивый, что на целом свете не сыскать другого такого жеребца. Приходит царь на базар, покупает жеребца, не торгуясь за тысячу рублей. Приводит его домой и похваляется, что где купил такого красивого коня всего за тысячу рублей. Три года я мечтал такого коня приобрести, и только сегодня исполнилось мое желание, хвалится царь. А стряпка, услышав эту похвальбу, говорит царю, «Помни мое слово. Через три дня этот конь сломит тебе голову. Это первый муж твоей теперешней жены. Его нужно зарезать не позднее, чем через три часа», — говорит. Эти слова, к счастью, подслушала младшая сестра царя. Пошла она к жеребцу и сказала, «Эх, жеребчик, раскрасавчик ты мой, ведь зарежут тебя». «Неужели зарежут?» — спросил жеребец человеческим голосом. «Когда придут резать меня, надень свое платье, которое я никогда не надевала. Подойди ко мне поближе и постарайся, чтобы три первых капли моей крови попали на твое платье. Стрихни эти капли под яблонь», — говорит. Сестра царя пошла на место заклания жеребца, подставила свое платье, и первые три капли крови попали на ее платье. Потом стряхнула их под яблоню, и в тот же миг яблоня зацвела золотыми цветками и покрылась золотыми яблоками. А царь, поглядев, как резали жеребца, пошел обедать, во время обеда стал похваляться. Хоть я и велел зарезать тысячерублевого жеребца, зато выросла в моем саду золотая яблоня, а она стоит не менее трех тысяч рублей. А стряпка тут как тут и говорит царю: Действительно хороша, твоя золотая яблоня, на которой за три часа поспевают золотые яблоки, но если ты три раза откусишь золотое яблоко и потеряешь голову. «Не срубишь ее, не быть тебе живому». Решил тогда царь срубить яблоню. Опять сестра царя подслушала этот разговор и побежала в сад. Обняла золотую яблоню и говорит. «Хотят тебя срубить». «Если будут меня рубить», — отвечает яблоня. «Надень то же самое платье, в котором ты была, когда резали жеребца. Возьми три первых щепки и брось их в озеро». Надевает сестра царя то самое платье, идет в сад, где уже рубят яблоню, Берет три первых отлетевших в сторону щепки и бросает их в озеро. Щепки сразу превратились в утку с перьями из бисера. В этом озере никто, кроме царя, не имел права стрелять дичь. Не успел царь уйти домой из сада, где срубили яблоню, как ему доложили о появлении на озере утки с перьями из бисера. Сразу царь бросился к озеру и выстрелил в утку. Утка склонилась на бок и распростерла крылья из бисера. Царь от радости скинул рубашку и полез в воду за уткой, и даже свою волшебную шапку он оставил на берегу. Только ступил в воду, вода дошла до колена, а утка стала плыть дальше. Вот вода уже до груди, а утка плывет еще дальше. Вот вода ему по шею. Только хотел ударить утку, как она встрепенулась, полетела к берегу и на берегу превратилась в солдата. Солдат схватил чудесную шашку. На месте изрубил царя. С пошел и изрубил на мелкие куски свою бывшую жену. После этого он женился на младшей сестре, царе.